Мина, она, кажется, прозрела, как только ее глаза снова кому-то понадобились, меняет подгузники. Обо мне забыли. Муравьи нашли добычу посущественнее, и как же быстро они похоронили Адриенну. А ведь любили ее. Наверное, в их возрасте смерть слишком близка, чтобы думать о ней долго. Пусть мертвые погребают мертвецов, а живые перенают младенцев. Похоже, самые мертвые здесь — Я. Увидев сумму на чеке, менеджер по работе с клиентами вцепился в мою руку, начал поздравлять, потом спохватился. Простите, простите, искренне соболезную. Он благодарит меня за приглашение. Еще бы он понимает мое горе. Ну, увы, никак не мог прийти сегодня утром. Служебное совещание. Да входите же. Приглашение еще лежит на краешке его стола, в стопке бумаг, приготовленных на выброс. Адриан Шавру с радостью и скорбью приглашает вас на свои крестины и погребение его мамы. Бон Боньера Ковенков прошу не приносить. Менеджер предлагает мне сесть, усаживается напротив вертящееся кресло и заводит разговор о всевозможных льготах, которые банк готов предоставить мне в рамках револьверного кредита, суды с плавающей ставкой или ипотеки под уникальный процент, и. Одиннадцать годовых. Я долго слушать отвлеченные разглагольствования, чтобы вообразить себя напоследок богатым и преуспевающим, хотя следующая деловая встреча у меня с безработицей, которой мне нечего противопоставить, разве что опоздание. Когда я выхожу из банка, эвакуатор забирает мою ладу. Что ж, это была память о прошлом. Я понял тебя, Дриэна, от прошлого... У меня не должно остаться ничего, кроме твоего сына. Прощай, малютка, Лада. Отдохни, набери силы, живи долго. А когда пойдешь с молотка, достанься более удачливому хозяину. Я стою на краю тротуара минут пять, ожидая, когда крюки, цепи и таль закончат свою работу. Потом смотрю, как габаритные огни эвакуатора скрываются за углом авеню маршала Фоша. «Теперь можно и в магазин». Выслушать приказ об увольнении. Едва я открываю дверь кабинета, племянник вскакивает и спешит пожать мне руку. Месье Шавру, позвольте называть вас Симоном. Тетя вас очень любила. Я ее тоже. Он приглашает меня сесть и предлагает сигару. Спасибо, я постою, спасибо, я не курю. Он, как вам будет угодно, прячет сигару в карман и тоже остается на ногах. В кабинете громоздятся штабели заклеенных скотчем коробок. У нас над головой ухает кувалда и взвизгивает дрель. Весь верхний этаж ходит ходуном. Симон, не будем прятать голову в песок. Дела галерей из рук вон плохи. А кто виноват? Сердито дернув подбородком, даю я выход своей обиде. Терять мне нечего. Ну, кто виноват? А липоватый модный стиль которому мы не захотели подражать, поскольку он не отвечает нашим традициям. С готовностью начинает причислять он сотрудники, я, конечно, не вас имею в виду, наконец, налоги, даже если не учитывать теперешнюю конъюнктуру. Слом этот друг, возникший покупатель для нашего убыточного предприятия, будем называть вещи своими именами. это поистине подарок небес. Надо ему помочь». Не торчать же здесь до вечера, пока он решится, наконец, произнести «Вы уволены!» Я роняю. Не для всех. Встретив его непонимающий взгляд, уточняю. Подарок не для всех. «Увы!» — печально вздыхает племянник, крутя кольцо на мизинце. «Вы же знаете, любому из нас приходится чем-то жертвовать, учитывать, как говорится, общую ситуацию. Даром ничего не дается». Но вам-то во всяком случае грех жаловаться. Вы теперь директор. Я мысленно повторяю последнюю фразу, решаю, что ослышался, и прошу повторить. Да, Симон, он расплывается в улыбке, директор по стратегии продаж. Не спрашивайте только, в чем состоят ваши обязанности. И Я теперь, знаете ли, скажем так, у меня с этого дня другие заботы. Слова гулом отдаются у меня в ушах. Племянник сияет. Я пытаюсь глотнуть, у меня пересохло горло. И кто же так решил? Явилась целая команда молодых волков. Они перелопатили наши балансы, штатное расписание, словом, все хозяйство. Увидели ваше имя и сразу сделали стойку. Наверное, только ваша секция работала. Они для вас создали отдельное директорское место в новой организационной схеме. «Предупреждаю сразу. Ламюр, директор по продажам, крайне зол. Сами увидите. Ясное дело. Оклад двадцать пять тысяч франков». Я стискиваю пальцами спинку кресла для посетителей, за которым стою. «У меня?» «Нет, у него». «У вас? Тридцать». Спинка не выдерживает нажима, кресло на колесиках заваливается и падает племяннику на ноги. Тот передергивается от боли, просит его извинить. прихрамывая, отходит к старинному трехстворчатому окну, смотрит поверх аркад на проезжающие по виню Жанна Журеса машины, качая головой и барабаня пальцами поляшком. «Ну вот, Симон, теперь я вас покину. Завтра утром пришлю кого-нибудь за коробками. Пожелайте мне удачи». Подмигнув, он хлопает меня по плечу и скрывается за дверью.